«Глава 28. восьмая. Опасность!» «Кризл!» — окликнул я. «Пора двигаться дальше, пока мы не опоздали!» Командир маленького отряда кивнул и отдал короткий приказ с Квизлом. «Те быстро построились колонну подвое и уставились на меня в ожидании». Я молча двинулся по коридору. Союзники затопали следом. Расширившийся коридор был относительно прямым. Статуй по бокам больше не было. И я надеялся, что до лагеря сквизлов мы доберемся без приключений. Судя по карте, мы были уже практически рядом. Жаль, но мои надежды на то, что секретный ход выведет к артефакту, канули в небытие. Мы вынурнули из едва заметного отнорка в знакомый коридор. До лагеря оставалось рукой подать. Эхо донесло звуки боя из коридора за нашими спинами. Похоже, нападавшие уже серьезно продвинулись в сторону лагеря. Жуткий крик, затем еще один и еще. Трое сквизлов умерли друг за другом, а враг прошел через еще один дозорный пункт. На подходе были куда более мощные силы. Неужели те, что сперва щекотали и заражали чесоткой? Я посмотрел на кризла, затем на Нерза. «Они продвигаются слишком быстро!» подтвердил мои опасения ученик-шамана. «И войдут в лагерь у нас на плечах!» «Что будем делать?» спросил Кризл, глядя то на меня, то на Нерза. Остальные сквизлы почтительно молчали. Решение было самым, что ни на есть очевидным. Но вот понравится ли оно моим соратникам? «Их надо задержать», глухо сказал Кризл, как мне показалось дрогнувшим голосом. «Именно! Именно задержать!» Только делать это придется точно не мне. «Мы остановим их, Александр!» Сказал Нерс, глядя мне прямо в глаза. «Беги к вождю! Предупреди об опасности! А мы постараемся подороже продать наши жизни!» «Ух!» Резко крикнул он. Ог! Подхватил Кризл. «Ух! Ог! Поначалу неуверенно и нестройно, но затем яростно и практически одновременно крикнули остальные. «Беги, друг!» Закричал мне Кризл. «Не забывай нас! Беги!» Чуть не оглушил меня Нерс. Топот множества бегущих ног усиливался с каждой секундой. Нападавшие явно двигались в нашу сторону. «Прощайте, сквизлы!» «Не забывай нас!» Донесся вслед голос еще одного сквизла, чье имя я так и не запомнил. Я бежал в сторону лагеря, не оборачиваясь. Мне очень хотелось узнать, кто же так далеко продвинулся в прохождении квеста. Времени после устроенного мной геноцида прошло предостаточно. Борис и корейцы успели заново резнуться. Но вот с легкостью уничтожать патрули сквизлов, такое им точно не под силу. Или собрали больше людей? Привлекли еще кланы? Но в земном ареале нет никого, способного на что-то подобное. Не знаю, не знаю. Не сходилось и то, что сначала их атака была легко отбита сквизлами, а потом появился этот некромант. И, судя по всему, достаточно мощный. Изорванные и поломанные тела вновь всплыли в памяти. Наконец-то я прибежал к лагерю сквизлов. Сердце бешено колотилось, дышалось с трудом. Долгий бег на пределе возможностей ослабил вас. Наложен эффект усталость минус 25% скорости передвижения и реакции, длительность эффекта 30 минут. Вот этого еще не хватало. На целых полчаса я значительно потерял в скорости. С учетом того, что преследователи буквально висят на хвосте, это очень и очень плохо. Плевать. Меньше думать, больше делать. На кон поставлено слишком много, чтобы тратить время на самокопание. С заметным усилием, переставляя отяжелевшие ноги, я двинулся к Тризлу и Дреку. К счастью, вождь и шаман находились недалеко. «Ты вернулся? Где Кризл?» – спросил меня вождь восставших. «Что с Ниарзом и остальными?» — уточнил Дрег. Чужаки близко! — еле дыша произнес я. — Кризл и остальные вызвались их задержать. Они поступили как настоящие герои. Тризл, помедлив, кивнул. — Среди врагов — темный маг и стрелок. Они очень сильны. Каждое слово давалось мне с явным трудом. — Нужно приготовиться к битве. Выполнено задание «Донести весть». Получен, Получен опыт полтора миллиона. Вот оно. Сейчас очень легко можно получить третье задание цепочки. Будет что-то вроде защита от чужаков. Но мне нужно не это. Стою и молчу. Спасибо тебе, Александр. Наконец заговорил шаман. Ты вновь выречаешь нас, как подобает истинному союзнику скизлов. Теперь я могу открыть тебе дорогу к верхнему храму. Ваша карта обновлена? Прекрасно. «Сейчас меня интересует только это задание. Все остальное потом». «Пробиться туда нелегко», — помедлив продолжил Дрек, «Я дам тебе провожатого. Он поможет тебе достичь твоей цели. Фард!» Худощавый Сквизл живо спрыгнул с возвышения, на котором находился до этого, всматриваясь в темные коридоры, и вытянулся перед нами, глядя по очереди каждому в глаза. «Это мой второй ученик после Нерза». В голосе Дрека слышалась неподдельная грусть. Он сопроводит тебя к верхнему храму. Твоя задача помочь Александру. Тут он уже обратился к свизлу. Я понял, учитель, чуть слышно прошелестел фарт. Можешь рассчитывать на меня, друг моего народа. Поторопитесь, нахмурившись, произнес Дрек. Скоро здесь будет жарко. Спасибо, Дрек". Не знаю, как лучше отблагодарить NPC. До последнего были опасения, что прежде чем получить награду, придется оставаться и помогать отражать нападение. К счастью, сквизлы благородно держали свое слово, а я ответить им ничем не смогу. Пока риск не для меня, ставки слишком высоки. «Народ сквизлов сложит о тебе легенды и песни!» — улыбнулся шаман. «Прощай, Александр!» «Спасибо тебе, Александр!» — пророкотал Тризл. «Ты помог Сквизлам избавиться от цепей. Если тебе однажды понадобится наша помощь, ты знаешь, где нас найти. Если вы будете еще живы», — мелькнула мысль. «Интересно, когда квест обновится, Сквизлы будут уже другие? Или вновь оживут Дрэк, Тризл, храбрые разведчики, задержавшие нападавших?» «Идем, Фарт!» — окликнул я ученика Дрека и двинулся в сторону появившейся отметки на карте. Сквизл кивнул и бесшумно пошел за мной. Когда мы с Фардом скрылись в одном из боковых ответвлений, ведущих, как я понял, наверх, на лагерь сквизлов напали. «Теперь вступайте за мной», тихо сказал мой провожатый. «Я укажу вам дорогу к храму». И тут стены пещеры сотряслись от дружного крика «Ура!». Сквизлы встретили врага достойно. Интересно, все ли выживут? Конечно, не меньше этого меня волновало, успею ли я добраться до артефакта. И смогут ли таинственные захватчики прорваться сквозь только-только обретших свободу сквизлов? Фарт ловко пробирался по узкой кишке коридора, который забирал все выше и выше, а угол подъема все увеличивался. Вскоре нам пришлось фактически карабкаться по наклонной плоскости, и когда я уже почти отчаялся выбраться, фарт внезапно пропал, а там, где он только что был, появились звезды. «Скорее выбирайтесь!» Послышался голос проводника откуда-то сверху. В ту же секунду звезды сменились напряженно всматривающимся в темноту фардом. Он немного пошарил взглядом, а затем обрадовался, увидев меня, и протянул руку. Я схватился за шершавую горячую ладонь и почувствовал, что меня тянет наверх. Мгновение, и я уже стою на траве и вдыхаю напоенный влагой вечерний воздух. Оглянувшись вокруг, я заметил, что мы находимся на поляне, а вокруг нас густой лес только уже тропический, а не северный, как там, где я сражался с бурами и корейцами. Присмотревшись внимательнее, я увидел, что трава, на которой стояли мы с фардом, пробивается через каменную плитку, местами разрушившуюся. На границе с лесом стоял постамент со статуей, изображающей какую-то широкую, непропорциональную, но при этом танцующую фигуру. Похожие фигуры стояли по сторонам, но более точно я разобрать не смог». Поляна, оказывается, была площадью, только сильно заросшей. В центре стоял каменный храм. Похоже, тот самый, что мне и нужен. Своей архитектурой он напомнил мне южноамериканские пирамиды. Было что-то определенно роднящее его с ними. На вершину храма вели ступеньки. Я видел их только с одной стороны. Но, судя по тому, как храм выглядел, уверен, что так было с каждой из четырех сторон. Широкие. Величественные и уходящие на головокружительную высоту ступени подсвечивались у подножья тускловатым синим светом. И тут я увидел, что кто-то на них стоял. «Стражники!» — благоговейно произнес фарт. «Просто стражники? Отсюда плохо видно, какие они. Лишь силуэты вполне человеческие». Вглядевшись пристальнее, я заметил, что в руках стражники держали наперевес длинные копья. «Подойдем ближе!» сказал я моему спутнику. Мы осторожно пошли вперед, медленно приближаясь к ступеням. Подойдя на, как мне казалось, безопасное расстояние, мы остановились. Теперь я мог хорошо разглядеть этих стражников. Рослые, мускулистые, с неприятного синего цвета кожей. Меня передернуло, когда я понял, что это именно она светится, озаряя ступени. На телах стражников были лишь набедренные повязки, а головы были скрыты золотыми масками в виде собачьих голов. Очертания их были острыми и вытянутыми, как у древнеегипетских фигурок. От этого меня почему-то пот прошиб. Я вспомнил свою давнюю поездку в страну пирамид и экскурсию в музей. Там было много похожих фигурок. Кажется, это был древнеегипетский бог Анубис. А сейчас, практически прямо передо мной, стояли воплощения этих фигурок. Огромные, синие, и с тяжеленными копьями наперевес. И хоть лица их были скрыты масками, я был уверен, они меня видят. Так, оценим. Увидев, с чем мне дело, я прикусил губу, а внутри все упало. Стражник Вечного Храма. Уровень 150. Жизни 45 тысяч. С таким даже одним мне не справиться. А их тут не меньше десятка, с одной только стороны. И что-то мне подсказывает, что, начни я сражения, на шум сразу сбегутся остальные. Надо что-то делать. Но что? Как мне пройти мимо них? — Стражники не нападают первыми, — зашептал Фард. — Можно попробовать поговорить. — Спасибо тебе, ученик шамана. Видно, усталость и слишком затянувшийся квест дают о себе знать. Что ж, подойдем поближе. Стражник Вечного Храма. «С чем ты пришел сюда, чужеземец?» Голос из-под маски звучал глухо, но вполне по-человечески. Кабы не синяя, флуоресцирующая кожа. «Я пришел с миром!» Несу то, что первое приходит в голову. Мне показалось, что стражник одобрительно кивнул. Остальные продолжили стоять, как статуи. «Тебе нужна сфера?» Просто спросил стражник. «Да?» Так же просто ответил я. Стоящий рядом Фард согнулся в почтении, глядя то на меня, то на Стражника. «Что ты будешь с ней делать?» — вновь огорошил меня вопросом мой светящийся собеседник. «Что же ответить? Правду? Соврать? Чувствую, что именно от моих ответов зависит успех предприятия. Ну уже, Мне нужна помощь!» «Какая помощь?» — спросил синекожий Стражник. «Свера поможет мне выжить!» — И принесет в этот мир хаос? — спросил Стражник. — О чем он? — Сфера хранит спокойствие этого мира. Как будто читая мои мысли, ответил Стражник на мой незаданный вопрос. — Как только ты заберешь ее, сюда хлынут толпы иных. Мир больше никогда не станет прежним. — Иные — это, скорее всего, инопланетяне. Я вспомнил о следах бластера на трупах сквизлов. Но почему это обязательно должно принести миру вред? Вслух спросил я. Вред? Переспросил стражник. Никто не говорит о вреде. Я говорю о спокойствии. Спокойствие будет нарушено. Что плохого в том, что спокойствие мира будет нарушено? Я решил пойти по-другому. Этого не знает никто, покачал головой стражник. Иные уже проникли сюда, сказал я. «Надеюсь, я правильно понял смысл этого обозначения. Они ищут проход к храму и очень скоро появятся здесь». «Это ты привел их сюда?» — равнодушно спросил стражник. «Чувствую, здесь все же надо говорить правду». «Я...» «Я так и думал», — кивнул в ответ стражник. «Они заодно с тобой?» «У них свои цели», — сказал я. «И они отличаются от моих». «Каковы же они?» полюбопытствовал собеседник. «Мои цели просты», — начал я. «Сфера поможет мне». «Каковы цели иных?» — перебил меня стражник. «Они продадут ее», — сказал я. «Странно». Стражник смешно наклонил голову в бок, из-за чего еще больше стал похож на удивленную собаку. «Я думал, ты тоже хочешь ее продать?» «Интересно, откуда он знает? Догадывается? Или так и должно быть?» «Да?» кинул я в ответ. «Я продам ее, и тем самым спасу свою жизнь. А иные хотят лишь заработать и получить доступ в ваш мир». «И чем же твои намерения лучше, чем намерения иных?» спросил меня стражник, еще больше наклонив голову на бок. «Они не лучше и не хуже», устало ответил я. «Я просто хочу спасти свою жизнь, а они хотят заработать». «И что ты посоветуешь нам?» неожиданно спросил стражник. «Я предлагаю пропустить меня!» Стражник молчал, по-прежнему глядя на меня с наклоненной головой. «Я предлагаю пропустить меня к сфере!» — повторил я. «Без боя!» Стражник не шевелился. «Когда сюда придут иные, они нападут на вас!» — сказал я стражнику. «Их много, они сильны, и у них есть все шансы убить вас и завладеть сферой!» «Те иные, о которых ты говоришь!» — начал стражник и о которых говорю я, это одно и то же. Вот это поставил в тупик. Иные — это просто другие игроки, или все же инопланетяне, как я решил пару минут назад? Я думаю... Что же ответить? Я думаю, что мы понимаем друг друга. Стражник довольно кинул, а у меня отлегло от сердца. Я прямо почувствовал, как по спине побежали расслабляющие мурашки. «Приход иных неизбежен», — задумчиво произнес стражник. «Если ты заберешь сферу, спокойствие рухнет. Если мы не пропустим тебя, сферой попытаются завладеть иные. В любом случае, спокойствие мира под угрозой». Он замолчал и долгое время не проронил ни слова. «Александр!» — прошелестел Фарт. «Я чувствую приближение чужаков». «Иные уже здесь!» — поведал я стражнику. «Я слышал, что сказал Сквизл», — ответил он. «Иные убьют тебя?» — я утвердительно кивнул головой. «Решено!» — сказал стражник. «Молчание. Слишком долгое молчание». «Ничего не меняется», — наконец заговорил синий кожей. «Не вижу смысла лишать вас жизни». «Но не вижу и смысла лишать жизни иных». «Что это значит?» Спросил я у стражника. «Если они не будут нападать, не вижу смысла лишать их жизни». «А если они нападут?» «Нам придется ответить», — просто сказал стражник. «Очень странные эти ребята», — подумал я. «Неужели мне попросту повезло, или я действительно убедил Синекожева?» «Ты действительно убедил меня» подал голос Стражник. «Ты говорил то, что думал, и это позволило мне принять решение». Синекожие Стражники в золотых масках разом подняли копья остриями вверх, приняв одновременно расслабленную позу. «Ты можешь пройти», — сказал Стражник. «Сквизл тоже». В этот момент из прохода, откуда пришли мы с Фардом, Показалась вначале чья-то голова в шлеме, потом плечи, а затем высунулась рука с добротным мечом. Очевидно, рыцаря кто-то подтолкнул снизу, потому что он вылетел из дыры как пробка. «Сейчас вылезут остальные, это очевидно», – подумал я. «Пора спешить в сфере».